Если так обратиться к своей творческой памяти, то начал я с рассказов о Севере. Я работал на Севере, на Ямале, и первые такие сильные впечатления от природы, Север необычайно сильное, оставляет впечатление на всю жизнь. Ну, что касается дальнейшей своей работы, то тут вот другое направление, если так можно сказать, Оно, наверное, самое главное всё-таки меня, это тема деревней. Биографически я с деревней не связан, особенно, во всяком случае, тесно, потому что я рос в городе, всё детство провёл в городе, но я работал в деревне агрономом в Хакасской автономной области. Кроме того, есть какое-то ощущение того, что мы обязаны писать о деревне, Ведь мы все, без малого, каждый вышел из этого земледельческого народа, и мы обязаны сказать о его истории и о том, в общем-то, великом переломе, который с ним произошёл при нашей жизни. Так вот, здесь написаны уже такие вещи, как «Пояс на артыше», роман «Солёная пать», роман «Комиссии», и, в общем-то, я их считаю, конечно, главными произведениями в своём творчестве. Но и потом меня привлекает и всегда привлекала очень эта история. Потому что ведь человека нет только в настоящем. Человек – это и его прошлое, и то будущее, как он его себе представляет, и его настоящее. В частности, я очень люблю читать газеты прошлых лет, десятилетий или, скажем, конца прошлого века. Это необычайно увлекательное такое чтение, в них читаешь то, что в них написано, и даже то, что не написано, потому что я-то ведь знаю о каких-то событиях, а скажем, вот их газеты как-то не отражают, или в то время это казалось неинтересным, а теперь этого очень интересует нас, и это обстоятельство тоже говорит нам о истории, понимаете, о её обстановке. Ну, вы знаете, создаётся такое впечатление, когда вы читаете исторические произведения. Не только о времени, но и о людях. Вы начинаете понимать, какими были тогда люди. И кроме того, исторический герой, он в какой-то мере ведь всегда и современен. Потому что интересна та история, которая ничего не даёт для понимания современности. Такой синтез между современностью и исторической темой, так сказать, истории как таковой, и должен нести образ исторического произведения. В этом смысле, собственно, и те романы, которые я уже называл, «Солёная пать» и «Комиссия», а может быть, даже отчасти и «Поездный артышет» тоже в какой-то мере историчны. Каждый по-своему приходит в литературу. Тут какой-то нет одной единственной рекомендации. В 15 лет я написал пьесу, которая шла на любительских сценах Барнаула, Но больше к этому жанру никогда не возвращался. А дальше я учился в сельскохозяйственном техникуме, потом в институте. Меня, в общем, очень интересовали мои специальности, и агрономическое, и инженерное, и научное. Я там вполне находил себя, приложение своих сил, сколько угодно. У меня написано целый ряд работ по специальности. В частности, меня очень интересовало отношение между мелиорацией, положим, и географией. В общем, я должен сказать, что это было интересно. Поэтому я так себе представлял своё будущее, что где-то по воскресеньям, скажем, я буду что-нибудь понемножку писать, может быть, что-то и печатать, заниматься литературой любительски. Но потом э, литература всё больше и больше стала меня увлекать. И в общем где-то в конце 60 лет, в начале семидесятых я уже стал профессиональным писателем. Я думаю, что этому очень способствовал Александр Трифонович Твардовский, с которым я был дружен. Я печатался у него в течение 19 лет в журнале «Новый мир» с некоторыми перерывами. И кроме того, просто... Сама его личность как-то всё время меня подталкивала к литературному творчеству. И это началось с тех пор, как мне помнится, когда я отдал ему свою поесть на Иртыше. Я печатался у него и до этого. У меня там выходил роман «Тропа Алтая» и рассказы, и статьи. Но вот именно эта повесть была каким-то переломным таким фактом в моей биографии, после чего я и решил уже заниматься литературой профессионально.